Глава 15 Казалось, киношники решили работать даже без перерыва на обед, чтобы поскорее снять побольше и убраться из лагеря подальше. Но погода распорядилась иначе. Снова заморосил дождь, часть аппаратуры занесли в здание, часть накрыли пленкой, а группа собралась на кухне, чтобы использовать вынужденную паузу с максимальной пользой. Каменев и не надеялся, что получится избежать вопросов. Все видели, как Лапина сначала передала ему смартфон, а потом отправилась вместе с ним в административное здание, откуда так и не вернулась. Конечно, всем было интересно узнать, что удалось выяснить. И он решил ничего не скрывать. Рассказал все, что сумел выудить из присланных документов. Его рассказ произвел на киношников весьма гнетущее впечатление. Я не понимаю, почему все это решили скрыть, нахмурилась Элиза. Она без особого энтузиазма ковыряла ложкой порцию супа, которая, кажется, успела порядком остыть. Выгораживали убийцу? Может и так, кивнул Каменев. А может, просто не хотели паники? Возьми журналистов и расследование сверху. Это ведь очень разные происшествия. Групповое самоубийство и массовая расправа. Еще пропавшая девочка». Эта община больше года арендовала лагерь под свои нужды. Насколько официально и чисто там все было оформлено, большой вопрос. Так что по этой причине тоже могли не хотеть шумихи. Не исключено, что были какие-то другие жалобы на сектантов от местного населения, которые могли всплыть в процессе расследования. Всякое возможно. «Но кто же их всех убил?» задался вопросом Никита, и голос его прозвучал почти возбужденно. На его аппетит страшная история не повлияла. Он с удовольствием наворачивал макароны с гуляшом. «Местные мстители? Родственники девочки или просто неравнодушные граждане? Я имею в виду, там же явно действовала какая-то группа, да? Ни один же человек все это устроил!» «Сложно сказать», — пожал плечами Каменев. «Поскольку нормального расследования не проводилось, не были собраны следы возможного убийцы или убийц. «Поэтому один он был или действовала группа, нам теперь не выяснить». «А причины смертей какие?» — поинтересовался Илья. «Разнообразные», — хмыкнул Каменев. «Удушение, ножевые ранения, смещение шейных позвонков». «То есть убивали голыми руками и холодным оружием?» — удивился Стас. «Без огнестрельного оружия?» «Обошлись без него», — кивнул Каменев. «Тогда вряд ли это был один человек», — проворчал Крюков. После ночного инцидента он держался в стороне от остальных и за большим столом сидел как будто отдельно. Или же это остальные держались от него на расстоянии? «Почему же?» — возразил Илья. «Человек с хорошей военной подготовкой вполне мог сделать это один. Он же имел дело с безоружными гражданскими, в том числе с женщинами». К тому же их воля наверняка была подавлена руководителем секты, как это обычно бывает. Не думаю, что они оказали серьезное сопротивление. Разве что сам руководитель мог... «Кстати, а о нем что-нибудь известно?» — поинтересовался Никита. «Может, это он всех порешил и сбежал с деньгами последователей?» «Даже если это так, мы этого не узнаем», — ответила Лапина прежде, чем Каменев успел сказать то же самое присланных документах иерархии секты нет. Кто ее возглавлял, не указано. А потом мы не знаем, был ли он или она среди убитых». «По официальной версии, погибли все члены секты», — добавил Каменев. «К тому же главы сект обычно не прибегают к столь сложным расправам с последователями. Как правило, они либо убеждают их принять яд добровольно, либо подсовывают его незаметно с едой или напитками». Реже используют отравляющий газ. Но методично убивать одного за другим. Я не уверен, что когда-нибудь слышал про такое. «Значит, к ним все таки вторгся чужак?» — неуверенно предположила Элиза. Каменев пожал плечами. «В документах указано, что ворота были заперты. Следов взлома не обнаружено». «Но это просто!» Никита принялся с энтузиазмом строить версию. Ворота могли быть открыты, убийца или убийцы спокойно вошли, сделали свое дело, а потом замкнули цепь на замок, когда уходили. Или же убийца находился внутри с самого начала, предположил Стас. Это не обязательно сделал руководитель секты. Может, кто-то из последователей взбунтовался. Возможно, среди них был военный, которому категорически не понравилось похищение ребенка, и его воля оказалась не настолько подавлена, чтобы он не попытался его спасти. «Если так, то куда девочка потом делась?» — возразила Лапина. «Она ведь не вернулась домой». «Откуда ты знаешь?» — Стас как-то странно посмотрел на нее. «В деле указано, что пропавшую девочку в лагере не нашли, только ее куклу», — вставил Каменев. «Правда, это не означает, что через пару дней девочка не нашлась в другом месте. Данных дела о ее исчезновении у нас нет. О том, что ее так и не нашли, мы знаем только со слов Климова, а он из рекламы Тура». «Но остальное ведь там было указано верно», — заметила Лапина. «С некоторыми неточностями», — напомнил Каменев. «Что-то могли и переврать для пущей загадочности и трагичности». «На самом деле не так важно, кто и почему сделал это в 90-х. Что меня действительно волнует, это как те события могут быть связаны со случившимся год назад. И связаны ли они? Посмертное расположение тел отчасти напоминает расположение кукол, но... «Куклы — это не трупы», — закончил за него Илья, поднимаясь из-за стола. Он со своим обедом уже расправился. «Да» согласился Каменев. То, что в этот раз тела не были обнаружены, сильно затрудняет сравнение. «Может быть, в этом и смысл», предположила Лапина, «в том, чтобы затруднить сравнение». «Мне кажется, связь должна быть», угрюмо заметила Элиза. «Членов секты и наших ребят год назад наверняка убил один и тот же человек». «А чего ты на меня-то смотришь?» возмутился Крюков, поскольку юная ведущая действительно уставилась на него, не мигая. «Сколько вам лет, Леонид Сергеевич?» Склонив голову на бок, поинтересовалась она. «Подполтинник ведь, да? 29 лет назад наверняка уже отслужили срочную службу. Может, в какой горячей точке побывали? Вот и решили вообще не осесть. Но что-то вам не понравилось. Вы всех убили и сбежали. Стали сценаристом, режиссером, все забыли. А потом снова этот лагерь, воспоминания, наркотики. Крыша опять поехала, да?» Или все гораздо прозаичнее, и кто-то просто застал вас, когда вы свою заначку забирали? «Ты чего мелешь?» — Крюкова то ли действительно крайне возмутили, то ли всего лишь сильно напугали ее слова. Но он не сразу смог остановить их поток, поначалу лишь молча хватал ртом воздух. Лишь когда Элиза замолчала, его прорвало. Во-первых, мне всего 42, так что 29 лет назад я был подростком. Во-вторых, я с роду в армии не служил. Среди нас, если кто и подходит под твою версию, так это твой цепной пес. Крюков эмоционально указал на Илью, который к тому моменту подцепил где-то яблоко и теперь невозмутимо ел его, подпирая плечом стену у окна. Причем он предпочитал не откусывать а от сочного хрустящего фрукта. А отрезать от него кусочки массивным складным ножом в армейском стиле. Илья невозмутимо продолжил это делать, даже когда Крюков нервно заявил. Тут тебе и возраст подходящий, и военная подготовка на лицо. Ильи не было в лагере год назад, легко парировала Элиза. А в секте могли быть и дети. Может вы действительно не убивали никого тогда, но видели, как убили ваших родителей? Такая травма для ребенка. «И если возвращение в лагерь всколыхнуло те воспоминания...» «Заткнись, дура!» Крюков не выдержал и скачал с места. «Мои родители живы и здоровы! Хватит чушь нести! Во всяком случае, я не собираюсь ее слушать!» Он схватил коробочку с недоеденным блюдом, кружку и поспешно удалился в свою комнату. Все молчали до тех пор, пока не хлопнула дверь. Лишь тогда Никита тихо заметил, Его родители, кстати, действительно живы. Он как-то при мне с ними разговаривал по телефону. «А они у него родные?» — уточнила Лапина. «Вот это я не в курсе, конечно». «Да ладно вам!» — нахмурился Каменев. «Не убийца он. Жидковат даже для простого серийника. Она наш куда хуже. В обоих случаях имеет место массовое убийство. Это не то же самое». «Мне кажется, убийцы далеко не всегда похожи на убийц». — заметил Стас. — Сколько известно маньяков, которые действовали годами, а их никто даже не подозревал. Если бы не случай, или они сами не признались, о них так никто и не узнал бы. — Соглашусь, — кивнул Каменев неохотно, — но все же он не кажется мне подходящей кандидатурой. И его взгляд сам собой остановился на Илье. Тот как раз покончил с яблоком, вытер лезвие о рукав свитера, сложил нож и убрал его в карман джинсов заметив внимание каменева он усмехнулся но промолчал лишь пошел выбросить несъедобную сердцевину в мусорное ведро все это срочно надо как-то вписать в сценарий вдруг азартно заметил никита историю секты ее убийством про девочку подробности хорошо бы выяснить все эти версии добавить совсем другое кино получится ага «Особенно круто будет выглядеть версия, в которой режиссер фильма, главный подозреваемый», мрачно прокомментировала Лапина. «Руководство будет в восторге». «Ладно, это можно не добавлять», тут же отыграл назад Никита. «Но версию с призраком девочки я бы вставил. Люди такое обожают, даже если не верят». «У нас нет времени переписывать сценарий и что-то в него добавлять», устало вздохнула Лапина и с тоской посмотрела в окно. Там все еще моросил дождик. Может быть, мы вообще больше ничего не успеем снять сегодня. «Надо хотя бы одну сцену закончить», — встряла Элиза. «Мы половину записали, вторую не успели. Будет некрасиво, если она частично будет в студии снята». Когда дождь начался, писали, что в два часа он должен прекратиться, попытался обнадежить всех Стас. Он достал смартфон, намереваясь проверить прогноз, но, по всей видимости, это ему не удалось — Черт, кажется, мобильный интернет отвалился. «Но если ничего не изменилось, то через полчаса можно продолжить». «Если дождь не закончится, мне кажется, можно внутри пятого корпуса доснять», — предложил Никита. «Получится лучше, чем в студии. А еще лучше переснять в корпусе сцену с самого начала. У меня есть кадры корпуса снаружи, можно будет сделать их перебивками». «Ладно, давайте попробуем», — согласилась Лапина. «До двух можно отдохнуть» а там доснимем сцену, так или иначе, и начнем паковаться. Хватит здесь сидеть. С Крюковым это не надо согласовать, — осторожно уточнил Стас. все таки он режиссер. Я согласую, — пообещала Лапина, после чего поднялась и первая покинула кухню. Каменев едва успел попросить оставить ему смартфон, чтобы он смог позвонить своим московским коллегам и узнать, удалось ли им что-то выяснить о Миле и Родионе. Вслед за Лапиной вышли Стаса Никита. Илья попытался указать за собиравшейся Элизе, что она так ничего и не съела, не считая супа. Но та заявила, что наелась, и лучше потратит имеющееся время на повторение текста. Когда из кухни вышли и они, Каменев остался в одиночестве. Пользуясь моментом, он позвонил своим. Или, вернее, попытался позвонить, потому что вызов не прошел. Повторные попытки также не увенчались успехом. Оказалось, что отвалился не только мобильный интернет, а вся сеть. «Чёрт, как не вовремя!» — проворчал себе под нос Каменев, набирая сообщение. В нем он задал интересующий его вопрос, а также предупредил, что у них проблемы со связью, попросил ответить аналогичным образом, если не удастся дозвониться. Оставалось надеяться, что в какой-то момент сигнал окажется достаточным, чтобы одно сообщение ушло — А другое пришло. Отложив смартфон в сторону, Каменев вдалил себе кофе и снова открыл присланные файлы, решив еще раз подробно изучить протоколы, отчеты и фотографии. Вдруг что-то просмотрел. Ничего другого он сейчас все равно не мог сделать. Время шло. Каменев открывал то один файл, то другой, всматривался в строчки текста. В детали не слишком четких после сканирования фотографий но ничего нового или полезного пока найти не мог. В коридоре открывались и закрывались двери, время от времени кто-то куда-то шел или откуда-то возвращался, но он не обращал внимания. Лишь иногда бросал быстрый взгляд, думая о том, что было бы неплохо сходить на перекур, но каждый раз решая отложить. Скоро группа отправится на съемки, тогда можно будет пойти с ними, чтобы контролировать ситуацию. «Телефон вам больше не нужен?» — поинтересовалась друг Лапина прямо у него над ухом. А Каменев и не заметил, как она вошла. В ответ он лишь мотнул головой и подвинул к ней аппарат, одним глотком приканчивая остатки остывшего кофе. «Удалось что-то выяснить?» «Увы, звонки не проходят, что-то со связью. Я попытался отправить сообщение, так что имейте в виду, вам может прийти СМС с ответом». Лапина взяла смартфон, разблокировала экран. Вероятно, проверяла его слова насчет связи, поскольку почти сразу нахмурилась. Ваше сообщение не прошло, с досадой заметила она. Странно, до этого прием был вполне стабильный. Интернет, конечно, тормозил, но связь была. Может что-то с вышкой случилось, бывает? Попытался успокоить ее Каменев, хотя ему самому это очень не нравилось. Не верил он в такие случайности. «Но лучше постарайтесь закончить побыстрее. Чем раньше вы уедете, тем лучше». Она кивнула и направилась к холлу, где уже собирались остальные. Каменев решил, что теперь самое время прогуляться, а потому пошел вслед за Лапиной, прихватив с собой куртку. В холле не хватало только Крюкова, остальные были готовы вернуться к работе. Никита уже распахнул дверь и радостно заметил, что дождь все же затих. «Возможно, ненадолго, но есть шанс успеть снять необходимое. Где там главный? Может, его поторопить?» «Я позову», — вызвался Стас. Они с Каменевым едва не столкнулись, когда Стас нырнул в коридор ему навстречу и пошел к двери режиссера. «Леонид Сергеевич!» — позвал он, постучав в дверь. Каменев не слышал, чтобы тот ответил, но Стас все же скользнул в комнату. «Мог бы и поживей быть», — проворчала Элиза. «Как руки распускать, так он первый, а как работать, так ему как будто и не надо ничего». Лапина весьма странно покосилась на нее, но промолчала, лишь нетерпеливо обернулась, проверяя, не появился ли Крюков в коридоре. Дверь его комнаты действительно распахнулась, но на пороге появился не он сам, а весьма растерянный Стас. Каменев даже не думал, что этот на вид совершенно безучастный ко всему происходящему парень — Может выглядеть настолько выбитым из колеи. В чем дело? Нахмурилась Лапина. Кажется, ее выражение лица коллеги тоже удивило. Где Леонид Сергеевич? Он там. Стас медленно кивнул и неловко продемонстрировал им испачканные в крови ладони. Он мертв.